Лети домой. Аккуратно. Вот так. Вот так. Ценнейший груз собирали и разбирали с величайшими предосторожностями и передали работникам космопорта в громадных ящиках и коробах величиной с комнату. Наложили один, потом второй слой обёртки, прошили ватой, перетянули шпагатом и сверху, во избежание поломок обтянули бархатом. При всём бережном обращении с тюками, картонками и упакованным имуществом все спешили. Потораплиwise, шевелись. Это пришёл черёд второй аварийно-спасательной ракеты. Первая ракета взмыла к Марсу вчера. В этот миг она, исчезнув из виду, ракотала по великим чёрным прериям космоса. Второй ракете предстояло словно ищейки на заколдованном торфянике выслеживать по пятам первую, вынюхивая мельчайшие следы стали, выжженных атомов и фосфора. Этой второй, неуклюжей тучноватой ракете с чудаковатыми людьми на борту никак нельзя было опоздать. Вторая ракета была забита до отказа. Она билась в судорогах и содрогалась, сжалась в пружину, как небесная гончая, и сорвалась изящным прыжком в небо. По пути из ракеты извергались лавины огня. Она обрушила вниз град раскаленных угольев и пламени, словно внезапно взлетевший горн. На бетонке еще дымились зола, пепел и окалина, а ракета уже и след простыл. «Будем надеяться, она благополучно долетит», сказал ассистент-психолога, вглядываясь в небо. Первая ракета прибыла из ночного неба и села на планету Марс. Машины сделали богатырский глоток прохладного воздуха. Ракета принюхалась к нему механическими ноздрями, продула сквозь легкие и провозгласила сей воздух изысканным, десяти миллионов лет выдержки, пьянящим, но чистым. Космонавты шагнули наружу. Они оказались в одиночестве. Тридцать человек с командиром очутились в краю где вечно дул ветер над морями пыли и мертвыми городами, вымершими, когда земля еще только распускалась, словно цветок джунглей, за трижды по двадцать миллионов миль отсюда. Небо было неправдоподобно прозрачным, будто кристально чистый спирт из куба, и на нем, не мерцая, горели звезды. Воздух щекотал горло, и легкий, как ножом. Его приходилось хватать ртом. Он был разреженный, призрачный, неуловимый, требовал за собой погони. Люди почувствовали головокружение и тягучую тоску. Песок завывал над ракетой. Да и те срок, говорил ночной ветер, и я похороню вас, если будете стоять, не двигаясь, как я похоронил каменные города и запрятанные там человеческие мумии, запорошу. заравняю, как иголку с ниткой, и следов своих оставить не успеете. Внимание, вмешался командир. Ветер унёс его голос, словно кувыркающаяся лоскут невидимой газеты. В одну шеренгу становись, скомандовал он на зло одиночеству. В движениях людей чувствовалась заторможенность. Они беспорядочно толклись, пока наконец не встали на свои места. Командир встал к ним лицом. Планета лежала у них под ногами и повсюду. Они стояли на дне пересохшего моря. Приливные волны многих лет и столетий обрушились на них. Они были здесь единственными живыми существами. Марс был безжизнен и так далёк ото всего, что у них аж забегали мурашки по коже. "Ну, жизнь радостно воскликнул командир. Вот мы и здесь. И здесь раззвоался призрачный голос. Люди оглянулись. У них за спиной стены города, наполовину занесённого пылью, песком и древними мхами, стены города, погрязшего во времени, по самые высокие шпили, ответили эхом. Чёрные стены расплывались, как песок под струёй воды. Каждый из вас знает, что делать, кричал командир. Что делать? Что делать? вторили ему городские стены. Командир был заметно раздражён. Экипаж не стал снова оборачиваться, но по их затылкам пробежал холодок, и они почувствовали каждый свой вставший дыбом волосок. 60 миллионов миль, прошептал в конце ширенги капрал Энтони Смит. Разговорчики в строю, закричал командир. 60 миллионов миль, повторил про себя Энтони Смит. оборачиваясь. В вышине холодного тёмного неба сияла земля, звезда. Не дать не взять, звезда, далёкая, прекрасная, но всего лишь звезда. Ни что в её очертаниях или свечении не выдавало существования морей, стран, городов. "А ну тихо!" гневно заорвал командир, сам удивившись своей злости. Все посмотрели на Смита. в конце ширенги. А он смотрел в небо. Они перехватили его взгляд и узрели землю, недосягаемо далёкую, на расстоянии полугода во времени и в миллионах миллионов в миль. Их мысли беспорядочно заметались. Много лет назад человечество на судах и кораблях, аэростатах и самолётах вышло на арктические просторы земли. Брали храбрейших, как на подбор энергичных, несгибаемых, чистых душой, притёртых друг к другу. Насколько ни отбирай, кто-то ломался, погружался в арктическую белизну, в долгие ночи, безумие суток, тянувшихся месяцами. Было так одиноко, одиноко. Стадный человек, оторванный от жизни, от женщин, мнил, будто мозг его размякает, как всё гнусно и тоскливо. 60 миллионов миль, произнёс Энтони Смит уже громче. А теперь возьмём 30 человек. Сколотим, выстроим по ранжиру, расфасуем, разложим по полочкам. Впрыснем им противоядие в душу и тело, рафинируем, пропсихоанализируем, зарядим этими крепкими орешками пистолет и огонь по мишеням. И что получим в конечном счёте? 30 человек в ширенге, один из которых сначала забормотал себе под нос, потом заговорил громче. 30 человек впирились в небеса и видят далёкую звезду, зная, что Иллинойс, Эйова, Агайо и Калифорния канули в бездну. А ты очутился в каком-то жутком мире, где ветер никогда не перестаёт, где всё умерло, где командир пытается строить из себя дабрека. И тут, как будто тебе это раньше в голову не приходило, ты говоришь себе: "Чёрт возьми, я же на Марсе". А Энтони Смит это сказал вслух. Я не у себя дома. Я не на Земле. Я на Марсе. Где Земля? Вон она. Видишь? Светится чёртова булавочная головка. Так это она и есть? Какая глупость. А тут мы что делаем? Люди напряглись. Командир резко повернулся к психоаналитику Уолтону. Они быстро прошлись вдоль ширенги, пытаясь выглядеть непринуждённо. Ну что, Смит? Какие проблемы? Я не хочу здесь находиться. Смит побледнел. Боже праведный, ну зачем я сюда прилетел? Это же не земля. Ты же сдавал все экзамены. Ты знал, что тебя ждёт. Нет. Я закрывал на это глаза. Командир метнул сердитый взгляд на психиатра, как будто доктор был виноват. Последний пожал плечами. Каждый может ошибаться, хотел было он сказать, но сдержался. Молодой капрал готов был расплакаться. Психиатр мгновенно сориентировался. Все за работу. Развести костёр, ставить палатки, не терять времени. Люди расходились раптали. Они уходили не хотя, оглядываясь назад. Вот чего я опасался, сказал психиатр. Этого. Космические путешествия, чёрт бы их побрал. Штука новая, слишком новая. Никому не дано знать, что могут сделать с человеком 60 миллионов миль. Он взял в оборот молодого капрала. Так вот, всё в порядке. Вам лучше приниматься за свою работу, капрал. Займите себя чем-нибудь до да поскорее. Капрал закрыл лицо руками. Это жуткое ощущение знать, что ты так далеко от всего, и вся планета мертва, никого, кроме нас. Ему поручили разгружать коробки с замороженным провиантом. Психиатр и командир стояли недалеко на песчаной дюне, наблюдая за работой людей. Конечно, он прав, сказал психиатр. Мне тут тоже не нравится. Это опустошает, совершенно подавляет. Здесь одиноко. Всё до чёртиков мертво и далеко. Ещё этот ветер, опустевшие города, мне паршиво. Я и сам не в своей тарелке, сказал командир. Что вы думаете насчёт Смита? выдержит или загнётся я присмотрю за ним ему сейчас нужны друзья если он загнётся то боюсь потянет за собой остальных мы все связаны одной верёвкой даже если она незрима я только уповаю на то что вторая ракета прорвётся увидимся позже психиатр удалился ракета стояла в ночи на морском дне посреди марса и тут без предупреждения Выскочили две белые марсианские луны, словно кошмарные воспоминания, и понеслись по небу в догонку друг за другом. Командир стоял, глядя в небеса, где сияла земля. Ночью Смит свихнулся. Рассудок у него помрачился, но он никого не потянул за собой. Он изо всех сил дёргал за эту верёвку, всю ночь вызывая потаённые страхи. крики, вопли предсказания ужасной погибели, но остальные держались крепко, трудились, обливаясь потом в темноте. Он никого не смог увлечь за собой в своё убежище у подножья высоченного утёса. Он падал всю ночь, утром долетел до дна. Под воздействием успокоительных средств Смита, с закрытыми глазами, свернувшегося калачиком, уложили в постель на корабле откуда его вопли доносились как шепоты. Воцарилась тишина. Трудились только ветер и люди. Психиатр раздавал дополнительные пайки еды, шоколада, сигарет и бренди. Они с командиром неусыпно вели наблюдение. Не знаю, что и сказать. Я начинаю подозревать, что человек не был создан для того, чтобы забираться так далеко в одиночестве. Путешествие в космосе требует слишком многого. Изоляция, оторванность совершенно противоестественны. Космос сам по себе, если призадуматься, сумасшествие наеву, сказал командир. Будьте начеку, я и сам слетаю с катушек. Не молчите, сказал доктор. Что скажете? Выдержим мы здесь? Справимся? Признаю, людям тошно. И если в течение суток не будет улучшения и спасательный корабль не появится, нам придётся уходить в космос. Одно осознание того, что мы летим домой, выведет людей из этого состояния. Боже, всё пойдёт прахом. Какая досада! Миллиард долларов в трубу. Что мы скажем сенаторам, когда вернёмся? Что струсили? Иногда трусость единственное, что нам остаётся. Человек способен выдерживать до определённого предела. Потом нужно убегать. Если только не найдётся никого, кто побежит вместо него, посмотрим. Зашло солнце. Две луны исчезли. Но и при дневном свете Марс оказался ничуть не гостеприимнее, чем ночью. Кто-то выстрелил в животное, которое ему померящилось за спиной. Кто-то бросил работу из-за ослепляющей головной боли и ушёл на корабль, хотя большую часть дня они проспали, сон их только измотал. Многие просили доктора дать ему успокоительное и бренди. С наступлением темноты доктор и командир подвели итоги. Нам лучше смытаться отсюда, сказал Волтон. Ещё один случай Сорнсон. Бернард то же самое. Очень жаль. Оба отличные ребята, замечательные, но мы не смогли воспроизвести Марс в наших лабораториях на Земле. Никакое испытание не может воспроизвести незнаемое. Шок от изоляции, от одиночества в тяжёлой форме. Что ж, это была достойная попытка. Лучше быть счастливыми трусами, чем бесноватыми психами. Что до меня, так мне здесь плохо, как сказал тот бедняга, я хочу домой. Итак, должен ли я отдать приказ, спросил командир. Психиатр кивнул. Боже мой, я не хочу сдаваться без борьбы. Не с чем бороться, только ветер и пыль. Мы могли бы дать настоящий бой, если бы прибыл спасательный корабль, а его всё нет и нет. Капитан, сэр. Да, командир и психиатр обернулись. Взгляните, сэр, в небо. Спасательный корабль. Ничего, кроме правды. Люди высыпали из корабля и из палаток. Солнце село и подул холодный ветер, но никто не расходился. Все дорезе в глазах смотрели, как выше не разгорается огонь. Вторая ракета возвестила о своём прибытии. Длинным шлейфом красного пламени, которое ширилось и ширилось и ширилось, она приземлилась, она остыла. Люди из первой ракеты с криком побежали к ней по морскому дну. Ну, спросил командир, отступая. Что это значит? Уходим или остаёмся? Пожалуй, остаёмся, сказал психиатр. На сутки, немного дольше. Ответил Уолтон. Из второй ракеты кранами поднимали огромные контейнеры. «Осторожней, осторожней!» Держали на готове чертежи, кувалды, ломы и рычаги. Психиатр верховодил. «В эту сторону. Ящик номер 75? Туда. Контейнер номер 067? Сюда. Вот так. Скрывайте. Язычок А в прорезь Б». язычок Б в прорезь Ц. Хорошо. Отлично. Замечательно. Всё было собрано до рассвета. За 8 часов из ящиков и контейнеров они смонтировали чудеса. Убрали долой шпагат, овощанку и картон, в отдельности протёрли и перебрали каждую деталь целого. Когда подошло время Люди из первой ракеты выстроились на подступах к этому чуду, не веря своим глазам в благоговейном ужасе. Готово, капитан. И щабы. Включайте рубильник. Капитан включил рубильник. Маленький город засветился. "Бог ты мой!" вырвалось у командира. Он вступил на единственную главную улицу города. С каждой стороны улицы стояло по шесть домов, бутафорские фасады, сияющие гирлянды красных, жёлтых, зелёных огоньков. Из полудюжины потайных музыкальных автоматов лилась музыка, хлопали двери, из-под их махирской возник некто в белом халате, с синими ножницами и чёрной расчёской в руках. За его спиной медленно вращался символ всех цирюльников. красно-белый полосатый шест рядом закусочная с журнальной стойкой у порога ветер трепал газетные полосы на потолке крутился вентилятор и изнутри раздавалось змеиное шипение газировки мимоходом они заглянули внутрь и улыбнулась девушка в зелёном хрустящем накрахмаленном колпаке бильярдная Зелёные столы, как прогалины в лесу, мягкие, манящие. Разноцветные бильярдные шары, выложенные треугольниками, замерли в ожидании напротив церкви. Окна из имбирного, земляничного, лимонного стекла, а в ней человек в чёрном костюме с белым воротничком. Дальше библиотека, Паодель отель, мягкие постели Первая ночь бесплатно. Кондиционер. За конторкой служащий, рука на серебристом колокольчике. Но то место, куда они шли, притягивало их, как запах воды, приманивает скот в пыльных прериях, здание в начале улицы. Салун Милт Бак. Человек с напомаженными курчавыми волосами Рукавами засученными выше волосатых локтей и схваченными красными подвязками, стоял там, подпирая стол. Он исчез за качающимися дверями. Когда они стояли в дверях, он уже начистил стойку бара и теперь разливал виски в 30 сверкающих стаканчиков, выстроенных в линейку на прекрасном длинном баре. Над головой уютно светила хрустальная люстра. Наверх вела лестница, а там, на балконе, из нескольких дверей струился тончайший аромат духов. Все молча подошли к бару, взяли виски и залпом осушили, не вытирая губ. В глазах защепало. Стоя в дверях, командир прошептал психиатру: "Подумать только, какие затраты! Студийные декорации, сборно-разборно-складные" Священник в церкви по соседству, конечно, настоящий. Трое брадобреев тоже, да ещё топёр. Человек за пианино с пожелтевшими клавишами клыками заиграл женщину из Сент-Луиса с бриллиантовыми кольцами. Аптекарь две девушки, продавщицы газировки, хозяин бильярдной, чистильщик обуви, гардеробщик два, библиотекаря то досер, да работники, электрики и так далее. Это еще два миллиона долларов. Отель в самом делешный, сверху донизу. В каждом номере душ, комфорт, отменные кровати. У остальных зданий внешние стены на три четверти ложные. Все аккуратно выстроено со своими пазами и выступами. Даже ребенок за час соберет эту игрушку. Она сработает. «Взгляните на их лица. Они уже успокаиваются. Почему вы мне раньше не сказали? Потому что если бы они прознали, на какую ерунду тратятся деньги, газеты разорвали бы меня на куски, вмешались бы сенаторы, Конгресс, Господь Бог. Все это глупо и наивно до чертиков, но ведь работает. Это земля. Больше меня ничего не интересует. Это земля». Земля. Клочок земли, к которому человек может прикоснуться и сказать «Это Иллинойс, город, который я знавал». И здания мне знакомы. Это уголок земли, перенесенный сюда ради меня, чтобы я мог за него держаться, пока сюда не привезут еще и не прогонят одиночество навсегда. Дьявольски изощренно. Вдыбаясь, люди заказали виски на всех по второму кругу. Командир. Члены экипажа на нашем корабле родом из 14 маленьких городов. Их так специально отбирали. На этой улочке из каждого городка взято по одному зданию: бармен, священники, бакалейщик, все 30 человек экипажа второй ракеты из этих городков. 30, не считая спасательного экипажа. Психиатр, не без удовольствия, пробежался взглядом по лестнице на балкон, по запертым дверям. Одна из них чуть приоткрылась, и в щёлочке на мгновение миргнуло прекрасное синее око. Каждый месяц мы будем привозить всё больше огней и городов, всё больше людей, больше земного. Всё должно быть знакомое, то, что знакомо, здравому уму на пользу. Первый раунд мы выиграли. Не будем стоять на месте, будем выигрывать и дальше. Люди начали смеяться, разговаривать, хлопать друг друга по плечу. Некоторые вышли и направились в дом напротив, подстричься, поиграть в бильярд, в бакалейную лавку. Кто-то скрылся в церковной тиши, и органная музыка послышалась как раз перед тем, как пианист в салоне, освещённом хрустальной люстрой, заиграл "Фрэнки и Джонни". Двое смеясь поднялись по лестнице к дверям, что на балкончике. Командир: "Я человек непьющий. Как насчёт ананасного коктейля в закусочной напротив?" Что? Э-э, я вот думаю про Смита. Командир повернулся к нему. Он остался на корабле. Как вы считаете, может привести Смита сюда к нам? Будет ли от этого толк? Понравится ли ему здесь? Осчастливит ли его. Во всяком случае, попытаемся, сказал доктор. Пианист очень громко заиграл мою старую компанию. Все запели, некоторые затанцевали, и городок, словно алмаз, сверкал в темноте пустыни. Одинокий Марс, чёрное небо полное звёзд, напор ветра, луны восходит, моря и древний города мертвы. На лачезарный полосатый шест над порихмахирской вращался, и окна церкви окрасились в цвета кока-колы, лимонада и ежевичного напитка. На пианино кто-то тренькал "Skippy my Lou". Через полчаса после того, как командир, психиатр и некто третий вошли за закусочную и сели. Три ананасных коктейля, сказал командир. Они сидели, почитывая журналы и медленно покручиваясь на винтовых табуретах, пока девушка за стойкой не принесла и не поставила к локтю каждого из них по стакану коктейля. И все трое разом потянулись к соломинкам.